Подстрекатель. — Никомед сын Никомеда доложил Эвмел. Мания Квили удовлетворенно хмыкнул. Сразу видна отцовская выучка. Другой бы на месте Эвмела сказал — Никомед царь Вифинии. — Это было бы не точно. — Пусть войдет. Ожидая посетителя, Мания Квили еще раз обвел взглядом стены Таблина. Наконец он обрел благородный вид. Вместо всех этих восковых истуканов, которым питал пристрастие отец, появились полки. На них аккуратно разложены церы, еще совершенно чистые, не знавшие прикосновения стиля. А все эти аталы, диафанты, лаодики стали восковыми табличками. Мысли мании и Аквилии были прерваны появлением просителя. Это слово больше всего подходило сейчас к Никомеду. Маньяк Вилли не без злорадства отметил униженный поклон Никомеда Филопатора, жалкую улыбку на обмякшем лице. Вся его спесь и чванливость остались во дворце, захваченном хрестом, откуда он, как говорят, бежал в платье рабыни, перепуганный насмерть. Но именно таким он и нужен был ему. — Что ж ты стоишь? — Маньяк Вилли указал на сиденье. Но Никомед не слышал обращенных к нему слов. Я пришел просить у тебя защиты, начал Никомед. Враги римского народа захватили царство моего отца, верного союзника и друга римлян. Мне уже все известно, самодовольно отозвался Мания Квили. Римские граждане, бежавшие от разъяренной толпы, прибыли раньше тебя. От толпы? Голос Никомеда сорвался. Твои люди увидели только толпу? Страх смыл лица и слил отдельные голоса в рев. Этой толпой верховодил Митридат. Я своими глазами видел, как он направлял в ворота бревно Тарана. — Я тебе верю, Никомед. Но это усложняет дело. Надо брать легионы Кассия, нанимать галатов. Расходы удваиваются. Так же, как и риск. Лицо Никомеда вытянулось. Он уже пожалел о своей откровенности. — Казна моя, захвачена мятежниками? Молвил Никомед. Но ты можешь подписать обязательство. Разумеется, если сумма... Дело не в сумме, перебил римлянин, а в твоей готовности выполнить долг дружбы. Так же, как выполняю я. Он достал с полки восковые таблички и протянул их Никомеду. Пиши. Я Никомед, сын Никомеда. обязуюсь по первому требованию моего друга. Мании Аквилия, вернувшего мне отцовский трон, выступить против врагов римского народа. Я обязуюсь также уплатить. Проверив запись Мании Аквилия свернул церы и с удовлетворением положил их на место. Глядя на полки, заполненные табличками, Никомет, может быть впервые представил себе могущество Рима, держащего в своих руках царей, как расставших должников. Мания Квилли говорит о долге. — Но каковы будут проценты? — думал Никомет.